Глава 54. Приморск. Наши дни. Следователь-майор Владислав Андреевич Павлов, высокий, располневший брюнет, не сдавал физподготовку, что ли? Сразу вцепился в меня как лейтенант Коломба. Я чувствовал, что для него дело уже закрыто, он даже не рассматривал версию несчастного случая, и для него существовал только один подозреваемый я. Значит, вы утверждаете, что не убивали. Он избегал смотреть на меня, и я знал почему. Сестра Павлова училась с Надеждой в одном классе, в школе они дружили, а потом Надежда помогала этой женщине в трудные времена. Вот почему Владислав Андреевич меня ненавидел и был готов четвертовать. Что ж, как по-вашему всё происходило? На секунду мне захотелось всё ему рассказать, но я ещё слишком любил Лену, чтобы вот так предать её. Я был уверен, что она пожалеет о своих словах, когда придёт в себя и даст другие показания. Это был несчастный случай. Мы же на слишком близко подошла к обрыву. Вы можете проверить, там скользкая почва. Она так быстро соскользнула вниз, что я не успел её схватить. Майор сжал кулаки. Может, хватит брать. Его рот исказился, щёки покраснели, и я испугался, что его хватит удар. Два свидетеля утверждают, что видели, как ты ее убил, а ты чирикаешь, как тот воробей в куче навоза. Секретарша жены сейчас не в адеквате, — парировал я. Поговорите с ней позже, и я уверена, она даст другие показания. Он швырнул ручку на стол с такой силой, что хлипкий пластмассовый корпус треснул. Негодяй, сволочь, говори правду, или я тебя... Раз вы мне не верите, я не произнесу больше ни слова, — бросил я ему. И вообще мне положен адвокат. Да. Тебе положен адвокат. На Павлова было страшно смотреть. Его серые стальные глаза метали молнии. Будь моя воля, я убил бы тебя своими руками. Как только я увидел тебя возле Надежды, сразу понял, что ваш брак не приведёт ни к чему хорошему. Ты даже не смотрел на неё на свадьбе. Даже дураку понятно, что ты женился не на женщине, а на её деньгах и решил прикарманен этих после её смерти. Можешь похоронить эту мысль. Тебе ничего не достанется, обещаю. Я сгнаю тебя в тюрьме. Каждое его слово било по мне как кувалда, и я с тревогой думал о том, что в его пафосной речи много преувеличений и несправедливости. Да, я женился на деньгах, но не думал убивать свою жену. И если бы не Елена, которая буквально заставила меня организовать кражу диадемы, я по-прежнему жил бы с Надеждой и смирился бы со своей участью. Живут же и с нелюбимыми. Прежде чем сгноить меня в тюрьме, вы докажите, что это сделал именно я. Я с вызовом посмотрел в его холодные глаза. Когда у Елены пройдет шок, она расскажет вам всю правду. Он усмехнулся, и его толстые щуки затряслись, как студень. Она была вполне нормальной, когда повторяла свои показания в моем кабинете. Я не увидел даже последствий шока. Так что ты зря надеешься. Тебе не уйти от наказания. Я дернул плечом. Всё ж, пресъдём увидим. А пока отведите меня в камеру. Я больше не скажу ни слова без адвоката. Это право у меня ещё никто не отнимал. Майор пригласил конвоинера и бросил, не глядя на меня: "Увести".